и, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братья смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн, это было в самом конце девяносто третьего года, вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к братьям в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилкова, принадлежавшего известному толстовцу, князю Хилкову, а затем в Москву, к самому Толстому. Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, еле безубойные, то есть черт знает что. Хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал. Вдруг бежал к буфету и страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом а потом присерьезно говорил мне. «Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими. Я не раб их, хочу ем, хочу не ем». Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорее попасть в Москву. Нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими братьями, войти в личное общение с ними и укрепить и себя, и их этим общением на путях доброй жизни. Мы так и сделали. Пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу с попами и начальниками и букваецкие споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, 1 января мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул. С Новым годом, Александр Александрович! за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй. Что это значит, Новый год? Понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал. Прекрасно, прекрасно. Все это сущий вздор. Завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого. И так оно и случилось». Волкенштейн кровно обидел меня. Поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял. «Нельзя, нельзя! Надо предупредить Льва Николаевича! Я предупрежу, предупрежу!» и убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне. «Я точно живой воды напился!» Причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он после живой воды пил еще и Шамбертен. Затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб Шамбертена, а Шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся. Очень милый, Но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий красивый брюнет. На другой день вечером я вне себя побежал, наконец, в хамовники. Как рассказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глуши тишина, пустой лунный переулок, Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине налево деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее за домом сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, «Как таинственны и полны значения эти освещенные окна, ведь за ними он?» «И такая тишина, что слышно, как колотится сердце, и от радости, и от страшной мысли. А не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад?» «Отчаянно кидаюсь, наконец, во двор, на крыльцо дома и звоню».